В город прибыли первые раненые из действующей армии, сказал инспектор. Мы пойдем их встречать. Эй, Камчатка, я кому говорю? Тютин, ты у меня дубина стоиросовая, останешься на часок, шалопай. Так вот говорю, выйдем всей гимназией встречать наших славных воинов, которые, э, это того, пострадали за государя и веру православную. Словом, живо в пары.